где его привычка к молниеносным решениям не помогала, а скорее мешала ему. Он просто не хотел возвращаться в Вавилон. Из Эллады прибыли нехорошие вести. Гарпал, беглый казначей, и Кассандр объявили Александра безумцем, объятым манией величия. Однако слава великого полководца была слишком велика. В эладе считали величайшим его деянием возвращение всех статуй из Азии, вывезенных прежними завоевателями. Ему поклонялись, как современному Гераклу. Изменник Гарпал плохо кончил, его казнили. Архитектор Стасикрат рассказывал в Элладе противоположное. Он предложил Александру совершить неслыханное, изваять его статую высотой в 600 локтей, обработав гору Атас в Халкидике.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 Старик лежал совершенно неподвижно в дыму и пламени кострища. Александр, потрясенный таким мужеством, велел трубить во все трубы, приказал, чтобы и слоны отдали гимнософисту царский привет своим ревам. Со смертью Калинаса воины долго не могли смириться. По их мнению, они утратили человека, охранявшего армию в походе.